Глава четвертая. Как-то все изначально шло не по плану. Хотя скрывать не буду сам факт наличия магического мира и меня в нем уже радовал. Все-таки не сошла с ума все эти годы святой вере волшебство существует. Но вот дальше выходила полная белиберда. Какая к черту академия? Зачем она мне? Этого я точно не хотела. Спасибо. Шесть лет отпахала на образование. Хорош. Достаточно вполне. Потом эти мирские маги... особенно старикашка, спелена у меня будто младенца, да еще разговаривал тоном, которым с недалекими обычно говорят. Ну ничего, сейчас явится этот их ректор, и мы во всем разберемся. Не для того я родным единственным лбом стволы деревьев в парке собирала. Мне нужна сила, или как тут оно у них называется, титул, замок, богатство. Но главное — любовь. Настоящая, такая, чтоб в груди огнем игорела. Естественно, не у меня, а у какого-нибудь прекрасного принца, чтобы он ради нашего счастья горы мог свернуть. Причем навязчивое желание нереальных чувств было, пожалуй, посильнее всего остального. Видимо, поступок Андрея все же сломал во мне какие-то механизмы. И еще далеко-далеко на задней периферии сознания робко пробивался росток потребности полюбить самой. Я смутно пока еще представляла, как это будет, но чувствовала. «Да, хочу». Хочу, чтоб как в книгах. От размышлений меня отвлек звук открывающейся двери. Я набрала воздуха в грудь, планируя с порога поставить нового посетителя в оправдательную позицию. Не хватало, чтоб меня еще разочек опутали какой-нибудь магической фигней. Набрала и забыла, как дышать. Господи, да чего же он был хорош. Нет, слабо. Красив, привлекателен, умопомрачителен. Потрясающе брутален, эпитетов не хватит, чтобы описать мужчину, который вошел в кабинет. Рост под метр девяносто, широкие плечи, обтянутые темной рубахой, четкий аристократический профиль без каких-либо изъянов, смуглая кожа, так называемая трехдневная небритость, темные, почти черные цветы ночи глаза, губы, изогнутые в легкой ироничной усмешке, он явно думал о чем-то своем, изрядно его веселившим. Волосы оттенка воронова крыла, чуть длиннее, чем привычно мне, собраны сзади в небольшой хвост, видимо, дабы не мешались. Однако при этом чёлка падала на его высокий лоб, придавая незнакомцу вид немного озорной, но ужасно обаятельный. «Эм... А... Ох... Всё, на этом мой словарный запас иссяк. Впервые в жизни я понятия не имела, что вообще нужно сказать и как вообще нужно себя вести». Грудь сама выпятилась вперед, спина выгнулась в попытке придать статности и величия. Даже попа как-то напряглась, желая оказаться более упругой. Господи, кто это? Кто? Что за идеал явился ко мне? Вот проклятие. Незнакомец заметил меня и, поморщившись, остановился. Стало обидно. То есть эта не встреча со мной послужила причиной легкой улыбки на его губах, потому что присутствие постороннего в кабинете его явно расстроило. Будто у человека были свои планы, а тут я такая нарисовалась, не сотрешь. Забыл. Да, Александр сообщил еще во время полета о попаданке, как не вовремя. Ну, извините, мне подгадывало точное время. Да и вообще, к вам в академии не рвалась, совершенно иначе все планировалось. О, вы понимаете меня? Красавец слегка растерялся. Ну, вы же словами говорите, а не знаками. Конечно, понимаю. За глухим раздражением постаралась скрыть то неприятное ощущение, которое вдруг возникло от мысли, что у этого потрясающего мужчины были планы. Сразу представилось свидание с какой-то стервой. Господи, мы даже не знакомы, а я его ревную. Черт знает что. Так. Мужчина быстро подошел ко мне, а потом опустился практически на колени, чтобы наши глаза были на одном уровне. Ни до, ни после я больше никогда не испытывала ничего подобного. Это было похоже на водоворот. Меня затянуло в омут, реально затянуло, закружило, словно на несущейся по кругу с сумасшедшей скоростью карусели. Я погружалась в черный туман его взгляды и ничего не могла с этим поделать. По телу бежали мурашки. Странно, но ощущение было ужасно приятное. Пожалуй, я бы назвала его «пугающее наслаждение», когда и хорошо, и страшно. «Хватит!» Незнакомец вдруг вскочил на ноги и очень быстро отошел назад. «Кто вы такая?» Я тряхнула головой, прогоняя наваждение Почему он говорит «хватит»? Будто это я создала эффект погружения. По мне так вина полностью его. Он, наверное, тоже какой-то маг. В смысле, кто я такая? Человек. Из другого мира. Навсегда знала, что магические миры тоже существуют. Вот, как видите, не ошиблась. А вы? Вы кто? Эдвард Расбери Эмментхол. Для вас лорд ректор. Вот уж точно нет. Я нервно рассмеялась. Для меня вы не ректор. И быть им не можете. Учеба в моем будущем не предвиделась. Отучилась уже, знаете ли. Спешу вас разочаровать, но глубоко заблуждаетесь. Вы оказались на территории Академии, и это не просто так. Во-первых, все люди, попадающие в наш мир из вашего, проводят определенное время именно здесь. Мы выясняем, есть ли дар в человеке. Редко, очень редко. Ладно, если честно, никогда такого не было, однако проверить нужно. Потом необходимо, чтобы прошел период адаптации, язык, традиции, все нужно изучить. И часто у вас наши появляются? Нет, раньше это было раз в несколько десятков лет. Ситуация с вами до конца непонятна. Буквально около месяца назад, может чуть больше, уже было перемещение. Вас теоретически здесь быть не должно. Но, тем не менее, я тут». Вполне себе настоящее. И заявляю официально. Академия не меня не устраивает. Интересно. Ректор отошел еще на некоторое расстояние, будто опасался находиться рядом. Странная реакция. Хорошо. Что вы хотите? Любви. выпалила я и тут же почувствовала, как загорелись щеки. Глупо как-то прозвучало. Чего? Эдвард посмотрел на меня, будто я совершила неприличный поступок. Любви. Любви. Повторила для особо сообразительных, сдерживая эмоции, и гордо подняла подбородок. «Хочу любви. Настоящей!» «Да...» — он покачал головой, удивляясь моим словам. «Разочарую вас. Вы попали в магический мир. Основа всего сущего здесь — магия. Однако ничего не дается просто так. Уж это должны знать. Я понимаю, о чем вы говорите». И подобное явление имело место быть очень давно, оно же привело к событиям, которые сильно повлияли на нашу историю. Поэтому 300 лет назад, во избежание проблем, которые так называемая любовь принесла всем, было принято решение совершить специальный обряд. Наш мир рационален. Попробую объяснить. Его населяют большое количество различных рас и существ, и в определенный момент обстоятельства сложились так, что между двумя различными видами возник сильный конфликт. Причиной послужила та самая любовь. Не буду грузить вас с подробностями, и в этом суть. Главное, что конфликт мгновенно разросся до уровня мировой проблемы. Разрешить эту проблему можно было, лишь уничтожив ее источник. Но э, так вышло, обряд проводили несколько сильнейших магов. И его отдача, видимо, из-за того, что мы немного не рассчитали силу, накрыла мир целиком. Последствия стали видны почти сразу. Нам больше неведомо понятие «любовь», в том смысле, в котором, я так понимаю, применяете его вы. Я бестолково пялилась на красавца, пытаясь переварить услышанное. О чём он вообще? В смысле неведомо? Дико извиняюсь, но чисто для понимания. Уточните, вы только что сказали, будто в этом мире нет любви? Это как? Невозможно. А вы же имеете детей и семьи? — Имеем, конечно, но это здравый рациональный подход. Пара всегда определяется, исходя из целесообразности, магической силы обоих партнеров, их родословной и, естественно, расовой принадлежности. Категорично запрещены смешанные браки. — О, Господи! Я зависла, глядя в пустоту. — Что ж у вас тут произошло? — Это вы узнаете в случае, если останетесь в Академии. На уроках истории изучения войны дня и ночи идет в первых же лекциях. Что за нелепое название? Ладно, давайте еще раз. Значит, нужно определить, есть ли у меня магия, хотя вы сами говорите, что такого не было. Хорошо, но тогда тем более. Вопрос нужно решить быстрее. Делайте вашу проверку, и давайте определяться дальше. Что обычно происходит с такими, как я? Ну, но... ректор обошел стол, расположенный в углу кабинета, прямо рядом с окном, и сел за него, сложив руки домиком. При этом он по-прежнему косился в мою сторону с опаской. Очевидно, тот самый момент, когда мы смотрели друг другу в глаза, чем-то сильно его напряг. Обычно определяем род занятий, которым хотел бы в дальнейшем человек зарабатывать на жизнь. Жилье предоставляет королевство. Все. Дальше полноценная жизнь. Хорошо. Я согласна на все. Давайте быстрее проведем проверку и выберем, что мне делать дальше. Нет желания задерживаться в вашей академии. Хотелось бы уже понимать, где мой замок и кем я стану. Меня бы устроила должность принцессы». Красавец подавился воздухом, собираясь что-то сказать, и закашлялся. «Простите, кого? Принцессы?» «Ну да, в этом и был смысл. Я хотела попасть в магический мир, получить себе титул, богатство и принца. Насчет любви вы, конечно, меня сильно расстроили, однако это еще вилами по воде писано». Узнаю подробнее, что у вас тут произошло, потом решу, как разобраться с этим вопросом. Может, сейчас ее нет в вашем мире, но уверяю, я девочка настойчивая, что-нибудь придумаю. «Как вас зовут?» Ректор запоздало вспомнил, что он представился, а я нет. «Ох, думаю, нужно что-то более звучное. До этого момента была Елизавета Лаврова, но здесь э, вполне устроила бы прекрасная, премудрая... Определимся. Сначала нужно разобраться с моим будущим». «Елизавета!» «Вы не можете быть принцессой просто так». Он даже головой покачал, будто недоумевал от моих желаний. принцессы можно либо родиться, либо стать с помощью брака». «Слушайте, но ну это замкнутый круг тогда. Родиться повторно я уже не могу, ибо родилась 24 года назад. При всем уважении к вашей магии, но это вряд ли возможно, да и не очень-то хотелось бы, замуж? Вы же говорите, любви в вашем мире нет». «Окей». Но тогда как принц, надеюсь, хоть принцесса у вас имеется в наличии, поймет, что должен сделать мне предложение? Ваш вот этот рациональный подход немного не подходит мне. Уж простите за каламбур. Стоп, подождите. Я не успеваю за ходом ваших мыслей. Впервые вижу девицу с подобным образом мышления. Он несколько необычен. Давайте решать вопросы постепенно, как положено. Для начала проведем проверку магического дара, убедимся, что его нет, и займемся дальнейшим планированием. Перемещение произошло на территории Академии, я, как ректор, отвечаю за вас и ваше будущее. Ну, наконец-то! К этому и веду. Что нужно для этой проверки? Просто, если честно, хотелось бы привести себя в нормальный вид. Если заметили, моя одежда значительно пострадала, как и все остальное. Помыться хотя бы? Не переживайте, это быстро. Мы сейчас спустимся во двор. Там небольшой храм богини, вы принесете ей подношение. Богиня его ожидаемо не примет, что подтвердит отсутствие силы в вашей крови, «После этого отправлю вас к Костелянше. Она покажет комнату, которая за несколько дней станет вашим жилищем. Там все сделаете. Ну и надо будет связаться с королем, дабы занялись устройством быта для вас». «Хорошо. Идемте тогда. Что ж мы прохлаждаетесь?» «Раньше сядешь, раньше выйдешь. некогда время тратить». Я вскочила на ноги и двинулась к двери. Уже перед выходом оглянулась. Ректор все так же сидел со столом, внимательно глядя на меня своими черными, как ночь, глазами. «Ну, вы идете?» «Да», — он словно вынырнул из размышлений. На секунду мне показалось, что в приоткрытом окне мелькнула рыжая тень.